Правда, это было в течение личного часа, то есть в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств, но все же около шестнадцати, точнее без десяти шестнадцать, я был дома. Вдруг телефон. Д пятьсот три, женский голос. Да. Свободны? Да. Это я. И триста тридцать.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 Но там впереди белеет бельмом облако, нелепое, пухлое, как щеки старинного купидона, и это как-то мешает. Переднее окошко поднято, ветер, сохнут губы, по неволе их все время облизываешь и все время думаешь о губах. Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна, там за стеной.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 Тот самый странный королевский музыкальный инструмент и дикая, неорганизованная, сумасшедшая, как тогдашняя музыка, пистрота красок и форм. Белая плоскость вверху, тёмно-синие стены, красные, зелёные, оранжевые переплёты древних книг, жёлтая бронза канделябры, статуя Будды, искаверканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели. Я с трудом выносил этот хаос, но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм. Это самое моя любимая, и вдруг, как будто спохватилась, укус, улыбка, белые острые зубы, точнее, самая нелепая из всех их квартир. Или еще точнее государств, поправил я, тысячей микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных, как